Глава 16. Теплые августовские воды до угвы пахли сыростью, рыбой, тиной и еще чем-то натуральным, природным от отчего не хотелось уходить и вставать с песка, обуваясь в сапоги. Лучше провести здесь время до утра, любуясь звездами и отмахиваясь от комаров. От порогов доносился негромкий гул. Федор позволил себе небольшую самоволку. За ночной вояж к реке его вряд ли кто накажет. Потому что сам Брусилов сидел рядом и курил. А неподалеку полувзвод пластунов с пистолетами-пулеметами охранял их покой. И заодно штабной руссобалт, командующего фронтом предосторожность была не лишней. Жандармерия тремя днями ранее схватила группу латышей, заподозрив их в шпионаже. У одного из арестованных обнаружилась прошлогодняя французская газета. Фото месье Юсупова Кошкина красовалось на первой полосе. Вот такая жизнь, постоянно на мушке врага, изрядно изматывала. Снимать напряжение, напиваясь в хлам, Федор считал ниже своего достоинства и довольствовался малыми радостями жизни. «Искупаемся, Алексей Алексеевич», — предложил он Брусилову. «Коль германец близко подойдет, там уж ни до купа не будет, да и осень на носу». «Вы уж сами, князь, на песочке посижу. Хорошо-то как». Теплая вода пощекотала икры до колена, смывая с ног усталость. Но умиротворенное состояние исчезло, когда вдали послышалось гудение моторов аэропланов. «Что за х... тень?» — заволновался друг. «Допустим, в моем мире самолеты летали днем и ночью, одинаково, здесь же...» Аэропланы прошли над нами низко, на миг угольно-черные крылатые тени заслонили звезды. Видны были вспышки в выхлопных патрубках моторов. Курс держали четко на Огре. Как только пилоты ориентировались в темноте. Федор выскочил на берег, Брусилов тоже подхватился. Со стороны Огре началось. Вспышка, через пару секунд, бабах! Раскат грома словно взорвался фугас слоновьего калибра. Потом другой. Небо перечеркнуло молния, хоть грозы не было и в помине. Издалека донеслись крики. Аэропланы вновь проплыли над рекой, теперь в сторону немецких позиций. Федор торопливо натянул сапоги, ощущая пальцами прилипшие песчинки, и бросился догонять Брусилова, спешащего к машине. Около Огра тот приказал водителю притормозить, князь выругался. Нетронутыми остались ратуши, где расположился штаб кавалерийской дивизии, костел с армейским наблюдательным пунктом на колокольне, строение монастыря, превращенное в госпитальные палаты. Удар пришелся по казармам. От стен не осталось и половины, крыша провалилась. Языки пламени лизали быстротемнеющую беленую штукатурку с черной полосой, явно отметиной электрического разряда высокого напряжения. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы восстановить картину. Кинетик врезал по кровле, вдавив ее внутрь жилья. Огневик подпалил ровно так же, как загорелся недавно хуторской дом с германскими магами, а потом на закуску сюда долбанул владеющий электрическим даром. «Только что новый мундир построил, сгорел к чертям собачьим вместе с чертеской», возмущался Федор. В халате, наброшенном на плечи, он выглядел чрезвычайно мирно. Пластуны на судьбу не жаловались. Наоборот, крестились и благодарили Бога, что загорали под звездами у реки, Они испеклись заживо. Командующий критически осмотрел Федора и огорчил своего водителя: Снимай ту журку, фрол. Прикажу тебе другую завтра выписать. Уступи его высокоблагородию». Шофер со вздохом разоблачился, протянув Федору кожаную куртку, почти новую. На том и расстались. Пластуны с князем отправились искать временное пристанище. Генерал покатил в Ригу. В 6:30 ему предстоял доклад у императора. Как сложно было угадать, высочайшая аудиенция началась с разноса. Георгий рвал металл, услышав о ночных налетах на Ригу и ближайшие городки. Немцы в преддверии решающей битвы шли на крайний риск ночных вылетов. Днем потери аэропланов были слишком велики. Русские истребители, стреляя через винт, лихо очищали небо от германцев. Те такого делать не могли и не понимали, как это возможно. От взмаха царственной руки большая карта, растерянная на столе, вдруг вспорхнула в воздух, сбрасывая из себя фигурки людей, всадников и пушек. В гневе царь не контролировал свой дар. «Отряд Юсупова-Кошкина не пострадал, ваше императорское величество», осторожно ввернул Брусилов, когда громовержец несколько утихомирился. «Готов к походу. Он по-прежнему ищет случая сунуть голову в пасть дьяволу?» «С радиостанциями на аудионах не лучше ли наводить огонь артиллерии с аэропланов?» Князь не желает слушать этих доводов, государь. Твердит, как наблюдатель с высоты определит палатки с магами, какие дома на хуторах им отведены, снарядов калибра 12 дюймов не особо много, намерены ими накрыть все поля до леса на 30 верст к югу. И на что же он надеется? Князь обронил весьма загадочную фразу подводная лодка в степях украины понимаю что звучит дико ваше императорское величество, но у князя даже дикие идеи срабатывают самым неожиданным образом он рассудил что германцы охраняют магов пуще глаза от того через их кордоны не пройти стало быть нужно сделать нечто вроде подводной лодки на суше подземный схрон на линии германского наступления как будто мы ее знаем точно Что сообщает вам разведка? Накопление войск германцев продолжается. Предполагаемое направление удара на огра югла. Брусилов называл подробности Количество орудий фамилии командующих. Полагаю, что они отрежут Ригу, уповая взять ее осадой измором, основными же войсками двинутся на Петроград. Совпадает с данными Генштаба, кивнул Георгий. Количество их магов определено десятков восемь из них как минимум четверо магистров. Расправьтесь с ними, и у нас будет достаточно сил на охватывающий удар от Риги и от айс краукле Клещу сомкнем за метавой. Не подведите, Алексей Алексеевич, Россия смотрит на вас с надеждой». Духота в землянке стояла ужасающая. Выкопанная близ старого прогнившего дуба с лазом под его корнями, Она имела всего пару духовых отверстий до канал в полый ствол. Туда же протянулся и антенный провод. Конец его прятался в листве, оставшейся у дуба. Когда отгремели канонады и последние звуки перестрелки, на какое-то время все стихло. Под Степан Муха, погоны перед выходом в тылому вручил самолично Брусилов, осторожно выглянул наружу и прислушался. «Вокруг не души». Только в сотни шагов, едва видимые сквозь редкий лесочек, сцепились в последнем объятии два аэроплана, русский и германский. Так и рухнули на деревья, спутавшиеся паутиной растяжек между крыльями. Пластун думал было метнуться туда, проверить, вдруг кто-то из наших военлетов жив еще, или германца добить, но не успел. Донеслись голоса, окрики, плохо разборчивые еще, но явно немецкие. «Степан, мухой назад!» Он повиновался напоследок, хлебнув лесного воздуха, чуть сдобренного гарью. В тесной землянке спрятались 14 пластунов, все ходившие с Федором бить магов на хуторе. В пятнадцатом был связист. В очень тусклом свете, едва пробивавшемся через духовые проемы, почти на ощупь, он орудовал радиостанции, включая ее на несколько минут, чтобы только прогреть лампы и послушать эфир. Тем самым берег заряд батарей, их сюда еще до боя натащили тройной запас. Время тащилось медленно, прошли только передовые части, пока не подтянутся магии, израсходовавшие часть сил на русскую оборону южнее этого леса. Оставалось только сидеть да не шуметь, а разговоры разговаривать только самые тихие. «Коваленков, зачем ты сюда вызвался?» — не сдержался Федор. Тебя же на фронт посылали, чтобы при эшелонах находился, связь налаживал. Виноват, ваше сиятельство. У поездов Бонч-Бруевич с техниками. Их достаточно. Федор уселся вплотную к нему. Валентин устроился на скамье из неструганных жердей, подложив для мягкости шинельку. Скажи толком, тебе это надо? Геройствовать приспичило? Так не геройство твой поход сюда, а глупость. «Тебя к Риге вызвали на месяц, потом домой в Сестрорецк, новые лампы придумывать. Там ты сто крат полезнее». «Знаю, но не все так считают». Припирались они шепотом, чтоб звуки не улетели наружу. «Кто же входит в не все?» «Варвара Николаевна. Я ей предложение сделал, подвинет звал». А она ответила «Ищи невесту по себе, как обухом по голове». Федор Иванович, не в титуле и деньгах дело, хоть и они важны. Просто мелок я рядом с вами. Обещал ей докажу, что достоин. И вот сижу здесь. Если из этой землянки, когда вокруг немцы, передам квадрат цели, это же геройство, правда, ваше сиятельство? Вот дает, протянул друг. Умный же парень, но как дело бабы коснулось, дурак дураком. Оставь его в покое, Федя. И Варвара Бестолыч, в парне определенно что-то есть, ум, стержень какой-то. Не хватает лишь веры в себя. Отвергнет его Варя, выйдет за какого-нибудь педроватого кавалергарда, пожалеет еще. Да пусть его, немцы вроде как уже наверху. Вроде, слетаю, узнаю, не скучай. Женщина на корабле к несчастью, но никто еще не вывел закономерности, что будет, если корабль сухопутный и движется по рельсам, неся единственную пушку, зато очень мощную, вроде главного калибра линкоров. Для любителей заклепок имеется в виду эшелон, включающий в себя транспортер типа ТМ-3-12 или нечто аналогичное. Государю лично пришлось вмешаться, чтобы шесть огромных орудий выделки Абуховского сталелитейного завода отправились не на верфи, а к железнодорожным морякам Балтийского флота, как не режет ухо это непривычное сочетание. Варвара Николаевна добилась разрешения попасть в морской эшелон, так как главная секретная новинка в виде радиостанции с лампами-аудионами была предоставлена для флота коммерческим обществом, ею управляемым. Госпожа директор, в ее крохотное купе протиснулся Бонч-Бруевич. Коваленков вышел на связь. В радиограмме есть странные слова, адресованные вам лично. «Варвара Николаевна, ЗПТ, первый рядом со мной. Не можете пояснить, о чем речь?» Она охнула, схватилась руками за лицо. «Не может быть! Да ну что же она, если речь о Федоре, с ним все возможно! Зачем? Ну зачем он самолично отправился в смертельно опасный поход? Точно не знаю, Михаил». После ухода Бонч-Бруевича Варвара привела растрепанные чувства в порядок Выпила чаю, подкрасилась, в бой же идет. А вечером, когда состав прекратил движение, вышла из вагона на насыпь, чтобы увидеть картину пока еще очень редкую. От двух длинных платформ отделились опоры, каждая больше 10 метров длиной. Над землей разнеслось гудение невидимых приводов. Опоры разошлись в стороны, образовав громадную звезду. Каждую облепили моряки. Огромные стальные пятаки, наверное, аршин в диаметре, воткнулись в землю, сообщая вагонам полную неподвижность. Затем над платформами приподнялся исполинский хобот орудия, больше 15 метров длиной. Если поставить его вертикально, достиг бы пятого этажа любого доходного дома в Петрограде. Все громче разносился звук механизмов. Ствол пушки смотрел на юг, там, за рекой Доугавой, немцы собирались для прорыва русского фронта. Где-то впереди и сзади на путях еще пять эшелонов с таким же орудием требовалось лишь точное целеуказание. «Коль Феде там целеуказание будет», не сомневалась Варвара. Но все равно нервничало и сжимала кулачки. Если князь обеспечит победу в битве под Ригой, он получит куда большее влияние в России, чем даже его приемный отец Юсупов, уступая лишь великим князьям. Вот тогда сам решит, на ком жениться ему или нет. Главное, чтобы уцелел, ведь кошмарной величины снаряды полетят практически туда, где он прячется от немцев. Германцы пренебрегли ловушкой. Уютная деревенька с непроизносимым балским названием, но очень подходящая для постоя херов-магов и херов-магистров, а расстояние от железнодорожной колеи до нее промерено с точностью до метра. Была ими проигнорирована, там разместилась какая-то пехотная часть. Лес вокруг землянки Пластунов буквально кишел вояками. Друг насчитал четыре отряда одних только бронеавтомобилей, а еще артиллерия, кавалерия, самокатчики, мотоциклетчики, саперы с хитрыми снастями для форсирования доугавы и много-много чего. Вильгельм готовился к Бородино под Ригой. Правда, большая часть его войска здесь разбила лагерь, не выдвигаясь к реке, к русской линии обороны. Немцы прочертили для себя невидимую линию в 10 километров, дальше гаубицы Шнейдера не стреляют. Друг быстро понял их замысел – выйти к реке одним рывком, перепахать переднюю линию артиллерии и выжечь магии, а через реку перебраться, когда с той стороны уже некому будет стрелять. После первого удачного боя пластунов у хутора, где погиб бесценный магический взвод, германская армия все чаще бросала вперед обычные войска, сберегая черно-серебристую гвардию для главного удара. Сберегли, зато потери в ординарных сухопутных частях, были тяжелыми. До сотни тысяч убитых и многие сотни тысяч раненых. Перевес, необходимый для наступления, таял магическую команду. Друг обнаружил столь близко к землянке, что можно из пулемета обстрелять. Опасаясь быть застигнутыми вместе в одном помещении или по каким-то иным причинам, они разбили 10 палаток на краю леса. Даже самое удачное попадание не накроет всех. Значит, попадать нужно больше, чем один раз. У самой землянки друг обнаружил еще одну проблему. Разговаривали Гауптман и обер-лейтенант. Прислушавшись, он понял, командование дивизии заинтересовали рухнувшие аэропланы. Немецкий пилот, какой-то там выдающийся эксперт воздушного боя, не найден, и русские не трубят, что захватили его в плен, либо обнаружили труп. Мог выползти из кабины после жесткого снижения и где-то прятаться в ожидании освобождения этой земли от русских варваров. Приказ, живого или мертвого, его надо найти. «Я воля, ответил обер-лейтенант, «немедленно вызову поисковиков с собаками». «Вечереет, лучше успеть до ночи». Друг ворвался в сознание Федора таким вихрем, что тот вздрогнул. «Валентин, передавай координаты», — приказал князь и продиктовал. «Это же совсем рядом», — замялся техник. «В соседнем квадрате недолет и...» «Хотел быть героем? Будешь. Не спеши только стать им посмертно» под Харунджей. сейчас здесь будет рота егерей с собаками намерены прочесать лес ищут пилотов с аэропланов собаки учуют землянку прикажете занять оборону ваше благородие голос мухи тихо и спокоен будто спросил объявить построение на ужин Самнут мигом нам нужно полчаса Коваленков передает данные для стрельбы залпов нужно несколько с корректировкой огня полчаса под Харунджей. Дуй вправо или влево, лишь бы не к магам, у них будет жарко. Отвлекай, дразни. Потом дроби группу и уходи к своим. Нас не ждать. Федор сделал шаг вперед, наклоняя голову под низким бревенчатым накатом и обнял казака. Даст бог свидимся, дерзай. И вы берегите себя, ваше высокоблагородие. Пластуны тихо выбрались наружу. В землянке стало тихо. Лишь порой услышался стук телеграфного ключа не утерпев вдруг выметнулся наружу как раз чтобы увидеть цепь солдат часть держала на поводке крупных немецких овчарок нападения не ждали винтовки покоились на плече давишний обер лейтенант шагал за цепью внимательно поглядывая по сторонам хоть для него лучше было бы вперед он же и получил первую очередь в грудь остальные пули из первого шквала огня ударили по собакам. При всей любви Федора к четвероногим, сейчас они представляли главную опасность. Лес наполнил отчаянный виз раненых псов, двое повалились беззвучно. Один, сорвав петлю поводка с мертвой руки проводника, бесстрашно рванул вперед и с рычанием прыгнул в кусты, где скрылись пластуны. Этот овчар остался лежать вспоротый казацким ножом. По кустам ударили винтовочные пули, только цели не нашли. Пластуны исчезли, чтобы снова обстрелять немцев. Из получаса, отведенного на игру со смертью, они отыграли целых три минуты. На горизонте в вечернем небе сверкнули зорницы. Обостренные чувства души, оторванные от тела, ощутили стремительное приближение шести. Он даже не смог бы сказать, чего именно шести. Скорее всего, стальных воплощений ужаса. Сгустков тьмы из преисподней. Каждой массой около половины тонны вылетел из ствола со скоростью, вдвое превышающей скорость звука. И нет в мире силы ни магической, ни земной, чтобы его остановить. Наверное, только железобетонная плита толщиной не менее двух метров или даже больше. Друг метнулся в сторону палаточного городка, но не успел к представлению. Задрожала земля, вздрогнул даже тонкий мир, в котором колыхалась его душа. Там, где стояла деревушка, в воздух поднялись шатры огня, дыма и вывороченной земли. Какая-то безвестная армейская часть, устроившаяся на ночлег, за секунду прекратила существование. А палатки магов остались нетронутыми. Из них начали выскакивать люди, кто-то натягивал на ходу сапоги, кто-то китель, но никто не пострадал. Четыре раза друг метался между палатками и землянкой. Четыре раза Федор орал на Валентина, требуя перенести огонь ближе, почти на квадрат с землянкой, и тот судорожно молотил ключом. Лишь на четвертый удалось увидеть столь долгожданную картину, как вспыхнули малиновым и синим, а потом лопнули защитные пузыри. В Следующий залп моряки влепили туда же, и еще один, но уже без особого толку, немногие уцелевшие маги принялись разбегаться. Или расползаться, кто ранен. Никто никому не оказывал помощь. Индивидуалисты. Федор передал, целей больше нет. И артиллерия принялась гвоздить по лесу. По обычным сухопутным частям, чье положение выяснили заранее, благодаря аэропланной разведке. Это было хуже ада. Фугас в 470 килограммов врезается в землю с чудовищной силой, уходит в нее на метры и взрывается. Осколки, камни, земля, деревья, Что бы ни оказалось рядом, разлетаются на многие десятки метров, уничтожая все живое. В воронку от снаряда может провалиться всадник вместе с конем. Но страшнее всего было там, где немцы успели занять русские траншеи. Сила взрыва смещает грунт, стенки окопа сдвигаются, зажимают и хоронят заживо в нем находящихся. Даже землянка пластунов, вплотную с которой не упал ни единый снаряд, тряслась. Периодически шевелились бревна наката. Сыпалась земля, проникая за шиворот, в волосы, забиваясь в нос. Стреляли теперь в разнобои достаточно редко. Громадную пушку не перезарядишь, как винтовку, а легким передергиванием затвора. Но и того хватало. «Ты тут посиди, в уюте и тепле, а я посмотрю, как ребята». Неугомонный друг отправился в новое путешествие. Развязку драмы он увидел в полуверсте от разбитых аэропланов. Кольцо немцев, почему-то не спасающихся от жуткого артнолета, а пытающихся добраться до остатков отряда казаков, постепенно сжималось. Пластунов окружили и зажали у группы кустов практически выкошенной пулями. «Рус, сдавайсь!» А потом случилось то, что запомнилось другу, как замедленное кино, снятое где-то в конце 20-го или начале 21-го века. Поднялись двое, под подхорунжий муха и урядник кобыла. Оба в каждой руке держали по пулемету, зажав приклады локтями. Так и помчались к немцам, непрерывно стреляя из четырех стволов. Неприцельно, но с тридцати шагов попробуй промахнись. Когда стрельба закончилась, и германский унтер подошел к двум поверженным телам, он приказал ефрейтору перекатить обоих на спины, хотел посмотреть на безумцев. Тот повиновался и от взрыва упал рядом с Унтером, тоже получившим осколки в голову и в грудь. Под Харунжий в последний миг жизни успел вытащить чеку из гранаты. Предохранительный рычаг отлетел, когда перевернули тело. Немецкий Унтер не знал простой истины. Казака мало убить, его еще надо победить. Только Унтер никогда и никому не сможет это рассказать. Чувствуя комок в несуществующем горле, друг поплыл назад. Остался всего один живой подчиненный. Да, тот самый, полезший в пекло в мечтах о прелестях Варвары Николаевны. Сейчас это уже не казалось смешным. «Ваше сиятельство», — сообщил новоиспеченный герой-радист. «Наши начали наступление, приказано сидеть тихо. Обстрел тяжелыми чемоданами скоро прекратят, чтоб своих не положить. Мы побеждаем, дорогой вы наш Федор Иванович!» От преждевременной радости парня стало как-то неуютно резануло дурным предчувствием, вдруг сглазил. И предчувствие сбылось, голос снаружи отчетливо приказал по-немецки. «Ефрейтор, под корнями дуба видна нора! Похоже, медвежья берлога! Бросьте туда гранату!» Федор тоскливо обернулся. Его-то зеркальный щит прикроет, но вот рикошета от бревенчатого наката и деревянных скамеек парню хана гарантировано. Он выкатился буквально под ноги, ошеломленным немцам, не придумав никакой убедительной лжи. Стал сочинять на ходу, коверкая немецкие слова. «Я русский военлет со сбитого аэроплана. Вон он, упал. Когда очнулся, здесь уже были ваши, спрятался и ждал». Но как сделать, чтобы немец не полез в землянку? Сказать мамой клянусь не надо? Германский лейтенант, не утруждаясь достать маузер, пальцем показал, снимая оружие. Федор потянул за ремень. Патрон в патроннике, предохранитель снят. Зеркальный щит убережет от первых пуль, а там магия калибра 7.62 скажет свое слово. А над головой снова понеслись всадники апокалипсиса калибра 305. Федор не мог их увидеть. Человек не слышит и не видит летящего в него снаряда или пули. Для него все заканчивается, словно жизнь задергивает непроницаемую черную штору. Морской фугас ударил в землю в каких-то метрах от землянки, смяв ее под землей, словно скорлупу. Зеркальный щит поглотил только часть ударной волны. Оставшаяся долбанула так, словно грузовик на полном ходу въехал в спину. Федора швырнула на германского лейтенанта, благодаря магическому щиту русского, пострадавшему меньше подчиненных. Ефрейтеры и остальные солдаты погибли на месте. В зал Таврического дворца Георгий вошел быстрым шагом. Депутаты Государственной Думы встали и захлопали в ладоши. Под сплошную овацию царь приблизился к трибуне, встал за ней и сделал знак аудитории «Дескать, благодарю, довольно». Только депутаты не унились, хлопали еще минут пять. Новости о победе русской армии разнеслась по столице. И хотя подробности еще не знали, настроение в столице резко изменилось. Прежнее уныние заменила безудержная буйная радость. Наконец хлопки начали стихать. Царь дождался полной тишины и заговорил, повысив голос. «Господа, я хочу сообщить вам приятные известия. Вчера в Вильно полномочный представитель русского монарха генерал Брусилов подписал перемирие с Германской империей. Долгая война, стоявшая многих жертв и разрушений, «Наконец-то завершилось! И не просто так, а победой русского народа!» Депутаты вновь вскочили и захлопали в ладоши. В этот раз овация завершилась быстро. Всем хотелось услыхать подробности. «Почему я говорю вам о победе?» — продолжал Георгий в наступившей тишине. «По условиям перемирия германцы отведут свои войска на границы, где стояли до начала нападения». Все разграбленное и увезенное в рейх имущество возвращается России. Если это невозможно сделать, компенсируют деньгами и товарами. Величину нанесенного нам ущерба посчитает специально созданная совместная комиссия. В течение квартала состоится и обмен военнопленными. Царь сделал паузу. В зале заседаний воцарилась тишина. Депутаты вытянули головы, чтобы не пропустить и слова. «Разумеется, это не назвать капитуляцией противника», – произнес Георгий. Но Россия не могла ее добиться. Подло преданная союзниками, она оказалась наедине с самой сильной армией Европы. Мы бы справились и с ней, но Германия применила мощное оружие, магов, собранных в Ковины. Их совместными ударами выжигались русские войска. Наши хорошо обученные и вооруженные офицеры и солдаты – не могли противостоять дьявольской напасти. Перед нею пасовали все, даже гвардия из засиненных. Поражение казалось неминуемым. Но, как не раз случалось в истории России, нашелся человек, сумевший поломать планы неприятеля. Он придумал, как остановить ковины, более того, уничтожить их вчистую. С горсткой храбрецов он вышел против полчищ неприятеля и одержал победу. Пожертвовав для этого своей жизнью, я назову вам его имя, господа. Князь Федор Иванович Юсупов Кошкин. Помолимся же о его душе! В зал вошел митрополит с причтом и повернулся к залу. Депутаты встали, православные перекрестились. Митрополит затянул поминальную литию Литья – молитва, используемая в особых случаях, в том числе как за упокойная служба. Короче, панихиды. Молитва не продлилась долго. Благословив притихших депутатов, священник с причтом их покинул. «Скажу немного о покойном князе», — продолжил император. «Он человек удивительной судьбы. Подкидыш, выросший в приюте, сумел окончить школу, стать мастеровым. Был призван на военную службу, где получил чин унтер-офицера. Вратившись на завод, продолжил обучение и выслужился в технике придумал новый револьвер и легкий пулемет, а после и прочие вооружения. Как осененный с редким даром, был усыновлен князем Юсуповым, но не почил на лаврах, а продолжал работать на отечество. Федору Ивановичу мы обязаны многими техническими новинками. Автоматическое оружие, гранаты, мощный двигатель для грузовиков и аэропланов — и, наконец, носимая радиостанция, с нею князь и совершил свой беспримерный подвиг. Император отпил несколько глотков из стоявшего на трибуне стакана с водой и продолжил. Князь Юсупов-Кошкин с полувзводом пластунов-кубанцев пробрался в тыл противника. Его задачей было обнаружить вражеский ковен и навести на магов огонь русской артиллерии, передав координаты их расположения по радио. План этот предложил сам Юсупов. Накануне с теми же пластунами он уничтожил свыше 30 магов-неприятеля. В этот раз их было много больше. Германцы собирались нанести по нашей армии решительный удар. Князь выполнил задачу, Ковен был стерт с лица земли. Но вместе с ним и князь с радистом. Германцы обнаружили землянку, и князь передал по рации, что артиллерия вела огонь по ним. Георгий смолк и вновь отпил воды. В зале стояла мертвая тишина, и было слышно, как он дышит. «В землянку угодил снаряд 12-дюймовой пушки», — продолжил император. «Мы не нашли тел князя и радиста. Взрыв их просто испарил. Остались лишь убитые кубанцы, они сражались до конца. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», — возвысил голос Георгий. Так сказано в Писании. Покойный князь Юсупов и его кубанцы принесли свои жизни на алтарь Отечества, и оно будет им вечно благодарно. Мы повелели соорудить на месте подвига величественный монумент. Там в камне высекут слова «Сынам Отечества, благодарная Россия», а также имена героев. Добавлю, не в традициях империи награждать погибших орденами и чинами, но самодержец изменяет правила. «Моим указом всем погибшим пластунам дарован офицерский чин, как и гражданскому радисту. Все стали кавалерами Ордена Георгия Четвертой степени. Их семьям выдадут пособие и назначат пенсион». Князь Юсупов-Кошкин не имел семьи, но рядом с ним трудились настоящие подвижники. Их тоже наградят. Так, например, княжна Варвара Николаевна Оболенская сумела в краткий срок Наладить выпуск носимых радиостанций, сыгравших ключевую роль в победе над германцами. Да-да, не удивляйтесь, господа. Она не только женщина, но даже молодая барышня. Ее талант вести дела раскрыл покойный князь Юсупов. Мы приняли решение пожаловать ей орден святой Екатерины второй степени. Варвара Николаевна, прошу ко мне. Раскрылась боковая дверь, и на сцену вышла молодая женщина в черном траурном платье. И такой же шляпки с Вуалью. Подойдя к Георгию, она сделала Книксон. Подскочивший служитель в ливрее протянул императору парчевую подушечку. Георгий взял с нее красную, шитую по краям золотыми нитями ленту с прикрепленным к ней знаком ордена и надел ее через плечо Оболенской. Носите с честью! произнес торжественно и повернулся к залу. Теперь о главном. Покойный князь Юсупов Кошкин указом нашим возведен в полковники по гвардии и пожалован в кавалеры ордена святого апостола Андрея Первозванного. На Тульском оружейном заводе, где он трудился, будет установлена памятная доска, на которую укажут означенные регалии. «Я закончил, господа». Царь галантно подал руку Оболенской и провожаемый овацией вышел из зала. Председательствующий объявил перерыв. Спустя несколько минут в кабинете председателя Государственной Думы собрались трое господ. Служитель подал им кофе и коньяк. Все трое выпили и закурили. «Как вам выступление царя?» — спросил радзянка Полные имена и должности перечисленных далее лиц читатель без труда отыщет в интернете. «Умён», — отозвался Милюков. «Все свои провалы и просчеты свалил на коварство германских магов. Дескать, вот кто виноват». Заодно не пожалел награды памятников для погибших героев, подхватил Гучков и добавил желчно. Принесло же этого Юсупова из Парижа, пусть бы там и пребывал. Говорили, что за ним охотилась германская разведка, произнес радзянка Князь скрывался от нее, даже имя поменял. «Да зачем он сдался тем германцам?» – возразил Гучков. «Это сплетни и легенды. Что нам делать, господа?» Речь царя неизбежно вызовет взрыв патриотизма и поддержку самодержца у низов». «Полагаю, что не только там», — заметил Милюков. «Вы заметили, как рукоплескали члены наших партий?» «Да», — вздохнул радзянка «Столько лет работы, денег и усилий, все на смарку. Смену власти придется отложить». «Черт бы взял к себе этого Юсупова», — пробурчал Гучков. «Наме!» -э? «Клаус гер-офицер», «Клаус Вольф», немец фолкс «Фолькс-Дойче». фолкс — обозначение этнических германцев, которые жили в диаспоре, то есть за пределами Германии. Принадлежность к фолкс дойче германскость, устанавливалась по отдельным признакам семейной истории, были ли родители немцами, немецкому языку как родному, имени церковным записям и тому подобному. «Родился и вырос в России», Мой отец трудился на заводе как простой мастеровой. По его примеру, я стал токарем. Началась война, и меня мобилизовали. Чин, унтер-офицер. Вас нашли на поле боя в кожаной тужурке авиатора. Русские солдаты их не носят. Я служил в авиаотряде. Поначалу как механик, после обучили как пилота. Среди них огромные потери, гер -офицер. Воевать я не хотел, но меня не спрашивали. Приказали, сел в кабину. Это был мой первый и последний вылет, аэроплан наш сбили аппараты Рейха. Повезло, я уцелел и решил использовать свой шанс перейти на сторону Германии. Двинулся на запад и спустя время встретил ваших доблестных солдат. Подошел к ним и сказал, что сдаюсь. В это время за спиной раздался взрыв. Я потерял сознание и очнулся уже в лагере. Ваше счастье, что раненый при обстреле германский офицер это подтвердил. К сожалению, он вскоре умер от потери крови. Очень жаль, я не виноват. Ну еще бы, там по лесу били из морских орудий. Повезло вам, Вольф, уцелеть единственным из всех тех, кто там находился. Вы хороший токарь. Русские считали меня лучшим на заводе. Я же немец, а не варвар, как они. Не откажетесь трудиться на заводах Рейха. Буду счастлив, герофицер. офицер Федор закрепил заготовку в патроне. Проверил резец и подачу. Включил привод. Острие резца прикоснулось к металлу нежно, почти интимно, и двинулось вдоль будущего поршня, оставляя идеальную блестящую поверхность. Тонкая стружка падала в желоб, образуя сложные кружевные узоры фиолетового цвета. После первого прохода Федор замерил диаметр циркулем и повторил операцию. Проточил канавки для колец, и лишь потом заметил, что мастер Бергман стоит справа, наблюдая. Федор завершил работу и достал готовый поршень из патрона. «Вы желаете проверить, гермастер?» Тот молча взял инструмент и через минуту удовлетворенно кивнул. «Никогда не думал, что астербайтер сможет вытачивать поршни не хуже германских рабочих и при этом обеспечивать норму выработки», — сказал «Важно». «Благодарю, гермастер. Попрошу начальству увеличить вам паёк». «Данке, я могу рассчитывать на зарплату немецкого рабочего. С окончанием войны и принятием вас в подданные Кайзера и никак не раньше. Вы ведь подали прошение?» «Разумеется, гербергман Осталось немного подождать». Мастер повернулся и ушел. Прозвучал гудок, означавший перерыв на обед. Федор выключил станок и сходил в раздевалку, где помыл руки. Возвратившись, достал из тумбочки небольшой сверток из оберточной бумаги. Заводская столовая исключительно для немцев. Остробайтерам туда хода нет. Свой пайок они приносят с собой. Федор развернул бумагу. Четыре вареных картошки, небольшая селедка. Вот и весь обед. Клаус! Федор оглянулся. На него, улыбаясь, смотрел отто Циммерман, токарь из соседней линии цеха. На, держи! Немец протянул ему сверток из вощенной бумаги. Федор взял и развернул. Ломоть хлеба, щедро намазанный лиардом. Лярд он же смалец вытопленный внутриной жир животных, используется в кулинарии и для прямого употребления. Сытный бутерброд. Данки отто. Не за что! хмыкнул Цимерман и согнул в локти руку с сжатым кулаком, поднеся его к плечу. Рот-фронт Красный фронт историческое приветствие немецких коммунистов с 19 века. «Рот фронт, комрад!» Федор в свою очередь, вскинул кулак. «После смены загляни в бытовку», — сказал Цимерман. «Комрады пожелали познакомиться с тобой поближе». «Буду», — кивнул Федор. «Приходи!» — Цимерман повернулся и ушел. Федор, не сдержавшись, впился зубами в бутерброд. Откусил и начал медленно жевать. «Боже, как вкусно! Свежий хлеб и лярд, а роскошь для нынешней Германии! Данки вам, комрады!» «Да ведь они не просто так», — хмыкнул друг. «Что-то нужно от тебя». «Нужно тогда, Дим», — ответил Федор. «Революцию, к примеру? Можно и революцию. Стану красным князем. Почему бы нет?» — промолвил Федор, расправляясь с бутербродом. «Гитлера задушим в колыбели», — друг захохотал. «Ну, пока еще он «Майнкапф» не написал. Коммунистов к власти приведем. Пусть они тут дружно строят коммунизм. Нам Германии не жалко». «Друг явно знаком с высказыванием Бисмарка. Социализм построить, конечно, можно, но вначале следует найти страну, которую не жалко». «Как вам план, Der Rote Prinz?» «Красный князь» в переводе с немецкого. «Колоссаль», — ответил Федор. Авторы выражают признательность бета-ридерам Владиславу Стрелкову и Вячеславу Котову, а также тем читателям, которые своими советами и указаниями на ошибки в тексте помогли сделать его лучше.